Как быть обычным парнем? Первое. Как не стоять на месте и взрослеть? Дело не в том, что я стал ездить медленнее. Это не так. Я всё ещё был быстрым, не сбавил темпа, хотя было понятно, что выигрывать гонки, тем более чемпионаты уже не получится. Я всё ещё был хорошим пилотом. Просто я устал от такого образа жизни. Важную роль сыграло то, что не стало моего старика Но помимо этого я просто устал. По-настоящему устал. Морально я был выжат. Это сказывалось и на физическом состоянии. И меньше всего мне хотелось, чтобы это чувство повлияло на мою работу. Несмотря ни на что, мне все еще нравилась Формула-1 со всеми ее атрибутами, но я не хотел, чтобы мое отношение к спорту изменилось, не хотел пилотировать в полсилы. Хуже всего было бы перестать выкладываться на полную. Так, за 3 года до завершения карьеры я сказал друзьям и семье, что больше не могу продолжать. И я хочу уйти из гонок. Мне поступали предложения от других команд, но у них не было машины, на которой я мог бы победить или хотя бы выиграть подиум, так что оно того не стоило. Да, соперничество с Напарником, работа со спонсорами, которая мне так нравилась, никуда бы не делись, но это не может заменить возможность конкурировать за победу, а пилотировать Формулу-1, не имея шанса выиграть, Мне не хотелось. Смысла нет. Весь этот стресс того не стоил. Меня иногда спрашивают: "Вернёшься ли я в спорт, если мне предложат болид, на котором точно можно побеждать?" И ответ: "Да, я бы попробовал". Когда есть возможность выиграть, её нельзя упускать. Не представляю, чтобы Льюис закончил карьеру, пока он пилотирует болид, приносящий победы. Такого не бывает. Зачем тебе уходить? Если сил хватает и, что ещё важнее, продолжаешь выигрывать, то положительных эмоций будет больше, чем отрицательных, значит, оно того стоит. Что было бы гораздо сложнее заменить, так это страсть и переживания, которые я испытывал, когда мне было 24. Так что в конце удачного дня всё может быть здорово, но когда что-то не заладится, меня это заденет гораздо сильнее, чем задело бы 15 лет назад. Я начну сомневаться, почему я этим занимаюсь, зачем мне всё это. Тогда как в молодости я бы просто подумал: "Так, жёсткая была гонка, в следующий раз надо постараться получше". И раз уж на то пошло, я знаю, что в нашей работе плохие дни случаются чаще хороших в соотношении примерно 2 к 1, в зависимости от машины, конечно же. Я смотрю на себя сейчас, обосновавшегося в Лос-Анджелесе с невестой и ребёнком, и понимаю, что эти плохие дни мне совершенно не нужны. Возможно, стоило сделать перерыв? Может быть, Но я видел, как другие гонщики, вернувшись после перерыва, были уже не теми, что раньше. Даже Михаэль Шумахер после возвращения был уже не так силён. Поэтому я ушёл. Бабах, решил, что надо попробовать другие категории гонок, сконцентрироваться на иных сторонах жизни. И поскольку в Формуле-1 я жил на всём готовом, поскольку всё, что от меня требовалось это пилотировать, держаться в форме и помогать инженерам, мне пришлось очень быстро повзрослеть. Было такое ощущение, что время с 19 до 37 лет я провёл в анабиозе. Пришлось по-новому взглянуть на жизнь. Но мне удалось по взрослеть и многому научиться. Простым вещам: как пустить корни, обзавестись домом. Как я говорил, мне никогда в жизни не приходилось оплачивать счета, а теперь, когда они неожиданно начали появляться, у меня глаза на лоб полезли. Раньше, пока этим занимались другие люди, я и не замечал, как трачу деньги. Но теперь я осознал, сколько стоит, например, хранение вещей или автомобильная страховка, и стало ясно, что куча денег уходит впустую. Это было настоящее открытие. Ну а самое главное, и простите, если это прозвучит очень уж по-калифорнийски, я здорово вырос как личность. Более того, кажется, за эти два года во мне произошло больше позитивных изменений, чем за всю предшествующую жизнь. И всё благодаря тому, что я покинул Формулу-1, поменял приоритеты, нашёл свою любовь Бритни, завёл собаку, стал отцом. Второе. Как быть комментатором? Помимо того, что я с головой окунулся в мир гоночной серии Super GT, я ещё и устроился на телеканал Sky. Мой первый эфир был в 2018 году в Сильверстоуне, и я помню, как прямо перед выездом сказал Бритни: "Я нервничаю, как ни странно". Она ответила: "Ну ничего странного. Ты вышел из зоны комфорта. Просто спроси себя, что самое плохое может произойти при самом плохом развитии событий?" Я посмотрел на неё, как будто она не в себе. "Ну, например, я могу выставить себя полным придурком на глазах у миллионов людей. Каким образом? Могу начать запинаться?" Она пожала плечами. "Ошибиться в фактах?" Она пожала плечами. "Заговорить, когда надо помолчать, и молчать, когда надо говорить." она пожала плечами. «Слушай, Дженсен, даже если ты сделаешь все, что ты перечислил, ничего страшного не случится. Ты не телеведущий, а гонщик. Никто от тебя не ждет безупречной речи, от тебя требуется применить свои знания. Теперь вперед». И все это чистая правда. Ты перепутал имена, нечетко произнес фразу, допустил ошибку, и что? «Все это происходит в самый разгар гран-при». Твоя задача — быть самим собой перед телекамерами. Так что я решил, что это и будет моей установкой — быть самим собой. Но только крутой версии себя. Как оказалось, во время трансляции у тебя есть поддержка. Я, можно сказать, выступаю в качестве эксперта, а вместе со мной обычный ведущий. Как правило, это Саймон Лезенби, который берет на себя львиную долю эфира. Очень непривычно, что ты все слышишь через наушник. Три, два, один... И Лизенби открывает трансляцию прежде чем начать задавать мне вопросы. Самым сложным оказалось разговаривать и следить за своей речью, пока в ухе звучит голос человека, который передаёт тебе инструкции. Так что ты рассказываешь трата тальйоу и стратата -та Себастьян, тратата Макс, а в это время в какой-то далёкой студии кто-то говорит: "О'кей, обратный отсчёт. 15 секунд до конца эфира. Итак, 10, 9, 8. Это было самым сложным, и, конечно, во время этого первого уикенда я частенько полагался на Лезенбик, к которому проникся нешуточным уважением, думая: "У меня бы не получилось так, как у него". Несмотря на громадное давление, он начинает трансляцию, завершает её, всё время направляет разговор в правильное русло, и всё это со сноровкой опытного конференсиера. Забавно, будучи гонщиком, я стоял напротив этих ребят с мыслью о том, что им всего-то надо взять интервью. А теперь, когда я по ту сторону баррикад, оказывается, что ведущему приходится жонглировать несколькими мячами одновременно. Кто бы мог подумать? Следующим моим испытанием было взять интервью у гонщика один на один. После квалификации Гран-при Испании я отправился на стартовую решётку, и туда подъехали три первых гонщика. Такие довольные, они выбрались из болидов, помахали толпе, и тут началась мировая трансляция. Только я с микрофоном в руке, кто-то даёт мне отчёт, и я начинаю интервью, в этот раз никакого лезенби, чтобы меня выручить, некому передать слово, если запнёшься или забудешь вопрос. И вот я подхожу к Вальтери Боттасу, который квалифицировался первым, и это было забавно. Он машет толпе, а потом смотрит на меня, узнаёт, и на его лице появляется лёгкая улыбка, потому что мы много лет вместе участвовали в гонках и в прошлом стояли рядом во время интервью, а теперь я стал тем, кто задаёт дурацкие вопросы. Затем был у Льюиса, немного разочарованный второй позицией, но всё равно всё прошло хорошо, и мы понимали друг друга, потому что и он, и я гонщики. Потом была очередь Себастьяна. И как раз после этого интервью он предложил на следующей гонке обменяться шлемами. Так что я справился. У меня получилось. Странная вещь. Будучи пилотом, я обсуждал с другими гонщиками перспективу стать комментатором, и мы сошлись на том, что этому не бывать. Вроде как это бы означало переметнуться на сторону врага и всё такое. Но на самом деле, после 2 лет без Формулы-1, это оказалось очень даже весело. Чувствуешь, что привносишь нечто новое. Ты не просто какой-то манекен. В твоих силах оживить эфир, в первую очередь, благодаря личной связи со спортом и другими гонщиками. У меня столько опыта в этой сфере, и не только в пилотировании, но и во всём, что с ним связано, который я могу использовать в обсуждениях и интервью. В прошлом году во время Гран-при Великобритании я брал у Льюиса большое интервью. На мой взгляд, одно из лучших, что мы у него брали, и всё благодаря тому, что мы оба гонщики и бывшие напарники. Он забывает, что на него направлены телекамеры и весь мир его слушает, и ему кажется, что он просто беседует с приятелем. Я могу спросить, появилась ли у него девушка, и мне это сойдёт с рук. Ни один другой журналист не может себе такого позволить. Конечно, когда речь идёт о владельцах команд, интервью становится более серьёзным. Телеканал может потребовать, чтобы я задал определённые вопросы. Но если речь о пилотах, они, как правило, просят, чтобы я подошёл и поговорил с позицией гонщика. Я стараюсь избегать всяких: "Ну, как прошло?" или того хуже: "Как ощущения от гонки?" Потому что помню по себе, что это самые ужасные вопросы, которые только можно задать. И задают их обычно те, кто не владеет материалом, в надежде, что ты подкинешь им идеи для дальнейших вопросов. Я серьёзно, что можно ответить на вопрос: "Как ощущения?" Может, «Ощущение такое, что я сейчас вырву чье-то сердце из грудной клетки и сожру его, пока оно еще бьется?» «Если скажешь, чувствую себя отлично, просто прекрасно?» Все решат, что «Да ему наплевать, он ерничает, он под наркотой» и так далее. Так что в итоге получается что-то вроде «Вы понимаете, я, конечно, огорчен, ля-ля-ля, положительный опыт, ля-ля», то есть набор клише, который все уже слышали миллиард раз. «Это сложный процесс». Ведущий, конечно, должен проявлять профессионализм, но и гонщику надо постараться не быть законченным кретином. У меня были интервью, в которых пилот обходился односложными ответами, и я думал: "Друже,щи, миллионы людей ловят каждое твоё слово, им интересно узнать, что ты думаешь". Может, его раздражает, что отдельные вопросы слегка примитивны, но это неизбежно, и для большинства зрителей как ощущение вполне оправданный вопрос. Они не в курсе, что тебе сегодня уже 5 раз его задавали. У меня тоже бывало, что дурацкие вопросы выводили меня из себя. Вы хотели бы победить, и я огрызался, о чём после жалел. Суть в том, что все мы не каменные, но если можешь ответить так, чтобы оживить беседу, то произведёшь более благоприятное впечатление. Ты правильно ответил на вопросы, показал, что ты взрослый человек. Так что работа на телевидении пришлась мне по вкусу. Сеймон Лесенби мне очень нравится, и я часто встречаюсь с другими бывшими пилотами, что всегда здорово. Вечерами ужинаем вместе, обмениваясь сплетнями о том, кто куда собирается перейти, кому не нравится на его месте, кто пошёл потусить и перебрал и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, мне очень нравится снова оказаться в паддоке. Находиться там, когда на тебя не давит стресс гонки истинное удовольствие. Во-первых, возвращаться туда странно, В Японии не уделяют столько внимания комфорту пилотов, там всё по-простому. Гонки без прикрас. Со временем я забыл, насколько роскошна жизнь в мире Формулы-1. Посмотрите, как выглядит мотор-хоум команды Red Bull. Он напоминает круизный лайнер. Может быть, так было всегда? Просто впервые с момента прихода в этот спорт я могу спокойно насладиться зрелищем. Когда ты пилот, ты всегда стремишься попасть из точки А в точку Б наиболее коротким путём. Чтобы свести вероятность целфит к минимуму. Ты голову-то редко поднимаешь, не говоря уже о том, чтобы оценить вид. Но став спортивным обозревателем, я себя чувствую как ребёнок на шоколадной фабрике у Вилли Вонки. Смотрю по сторонам, ахаю, охаю и замечаю то, чего раньше не видел. Периодически кто-то подходит поздороваться и взять автограф, но это не напрягает, потому что фанаты приезжают не ради меня, а чтобы встретиться с действующими пилотами. Эта новая роль оживила мои отношения с Формулой 1. Я заново влюбился. В конце концов, мне кажется, я угадал момент, когда надо было перейти в новое состояние. Как пилот, я нахожу гонки предсказуемыми, но как зритель я всё ещё под впечатлением. Я могу, например, оценить невероятный талант Льюиса, могу подмечать всякие тонкости, например, как определённые болиды подходят определённым гонщикам. Могу наслаждаться сюжетом, который складывается из маленьких происшествий и уикенда. Как изменится спорт? Не уверен, что он вообще изменится. Точно не в ближайшее время. Mercedes делают двигатели и поставляют их другим командам, но лучшие приберегают для себя. Шансы их победить есть только у другой команды производителя, а на данный момент это только Ferrari. И всё же, есть и другие способы улучшить ситуацию в спорте. Сами гонки должны стать интереснее. Посмотрите на другие формулы. Болиды выглядят не так круто. Они проезжают круг на 12 секунд медленнее, но зато гонки потрясающие, столько обгонов. Так вот, что случится, если болиды Формулы-1 будут на 10 секунд медленнее, станут меньше полагаться на аэродинамику и больше на механическое сцепление, увеличится количество обгонов? Значит, надо уменьшить прижимную силу. Если бы меня провозгласили королём этого спорта, с этого бы я начал. Затем избавился бы от DRS, потому что из-за него все ждут прямой для обгона. Если есть возможность атаковать за два поворота до прямого участка, ты ей не пользуешься, потому что существует риск повредить болид. К тому же, ты знаешь, что потом обгонишь на прямой, следовательно, никто не рискует. Все забывают, что ошибки важная часть спорта, и, разумеется, гораздо интереснее наблюдать за ними, будучи зрителем, чем совершать их, будучи гонщиком. Факт в том, что сейчас команды допускают меньше ошибок, чем раньше. Болиды стали гораздо надёжнее. Впереди идут два болида Mercedes, они быстрее всех и не допускают просчётов. Как их победить? Никак. Единственное, что ты можешь сделать атаковать. И как только они чувствуют, что у них появляется конкурент, только тогда ошибаются. Значит, ошибки, больше обгонов, больше борьбы. Самое главное, чтобы гонка была захватывающей для зрителя. И являясь на данный момент скорее зрителем, чем участником, я голосую за любые меры, которые помогут этого добиться. Если только одной из этих мер будет избавиться от DRS. Третье. Как размышлять о жизни гонщика. Если у этой книги есть мораль, то она звучит так: не прекращай учиться. Легко сказать, что надо учиться на собственных ошибках, но реализовать это на практике совсем другое дело. Чего нового я узнал о себе? Ну, для начала я понял, что некоторые вещи в себе я не могу изменить, хоть я и пытался, и одна из них — умение переживать свои неудачи. Сколько бы мне ни говорили после плохой гонки «успокойся, смирись, двигайся вперед», и сколько бы я ни повторял то же самое себе, ничего не меняется и не изменится. В этом моя слабость не умею забывать свои неудачи. Так что это я про себя понял. Ещё я узнал, что мир Формулы-1 кишит акулами. В этом бизнесе всё постоянно меняется, и если ты сразу же не выдаёшь результат, то тут же вылетаешь, твоя карьера окончена. Ещё я узнал вот что: если проводить больше времени с достойными людьми, например, с механиками, Ты приобретёшь много друзей, и каждая совместная победа будет значить гораздо больше, чем твой персональный триумф. К победе, добытой вместе с классными людьми, стоит стремиться. Когда мой старик нас покинул, я был ошарашен тем, насколько неожиданными могут быть некоторые события. Я начал размышлять о том, что надо черпать хорошее в прошлом, но всегда жить настоящим, не заботясь о том, что произойдёт дальше. Раньше, чем бы я ни занимался, купался в море в Монако, дурачился с друзьями или водил роскошные машины, я всегда думал: "А что я буду делать дальше? Чем заняться сегодня вечером?" Но почему? Почему просто не получать удовольствие от того, чем мы занимаемся в данный момент? Ведь мы отлично проводим время. Теперь я полностью в этом уверен. Я считаю, что наслаждаться моментом это ключ к счастливой жизни. И всё это благодаря тому, что я наконец-то стал настоящим человеком, а не эгоистичным подонком. В этом мне помогло то, что я встретил Бритни и стало отцом. Как повлияет отцовство на мою карьеру? У гонщиков есть такая поговорка: каждый ребёнок стоит тебе 2 десятых секунды. Не уверен, что это правда, потому что лично знаю многих пилотов, которых наличие детей не затормозило, и сам я тоже не планирую тормозить. Однако я ожидаю, что сильно изменится моё ощущение перспективы, которое напомнит мне гонки. Это, конечно, важно, но это всего лишь спорт. Он должен быть в радость. И с этой новой перспективой, возможно, я и пилотировать стану лучше, буду испытывать меньше давления. Просто буду выезжать на трассу и получать удовольствие. 10 лет назад я бы ни за что не мог о таком подумать. Когда я не был готов стать отцом, для меня существовала только Формула-1. Теперь я понимаю, что в жизни есть вещи несравнимо более важные, чем участвовать в гонках и стоять на подиуме. Хотя это были классные моменты, я их очень ценю, и сидя на диване с нашим малышом, могу рассказывать: "Смотри, это твой папа, когда он выигрывал призы, и носил комбинезон, как у тебя, только большой и без карманов". Скорее всего, мечты и интересы моего сына будут отличаться от моих. Как бы то ни было, Я во всём его поддержу. Но, конечно, если он захочет стать гонщиком, отлично. Кто знает? Быть может, мне удастся заинтересовать его гонками так же, как это удалось моему отцу. И тогда я буду тем парнем в яркой рубашке, которого он станет высматривать в толпе, чтобы облить победным шампанским. Поживём, увидим. Книга озвучена по заказу издательства АСТ. текст читал Игорь Ломакин